«Инга. Еще никогда наша с сестрой квартира не казалась такой пустой и одинокой, как после сегодняшней тренировки. Пройдя в спальню, в которой еще недавно обитала милиса я сразу же замечаю так и незавершенную картину по номерам, стоящую у стены. Подобное увлечение всегда вызывало у меня недоумение. Я никогда не понимала, зачем она тратит на это» крохи свободного от тренировок и соревнований время. Наклонившись, я замечаю название картины «Прогулка под звездным небом» и подпись в нижнем углу холста «10 февраля». Она всегда так делает, ставит дату, когда начала и закончила рисовать. Мысль о том, что сестра в другой стране, ранит не так сильно, как то, что она, кажется, не собирается возвращаться. Быстро переодевшись в домашнюю одежду, я забираюсь под одеяло и мыслями возвращаюсь к прошедшему дню. Утихшие эмоции охватывают меня с новой силой, и я впервые за долгое время даю выход слезам. У Милисы для таких случаев даже был специальный грустный плейлист. Садясь за очередную картину по номерам, она включала колонку, и наша квартира тут же наполнялась заунывными мотивами. Сестра хвасталась, что годами собирала эти композиции, и обижалась, когда я не оценивала по достоинству ее коллекцию. Такой открытой и честной милиса могла быть только дома. Большую часть жизни она провела с папой, который учил ее скрываться даже от самых родных и близких людей. «Никто не должен знать в лицо твое истинное «я», любил он повторять на каждом семейном ужине». Трудно представить, какое влияние он оказал на сестру, если учесть, каким безэмоциональным человеком она казалась всем вокруг. Журналисты и болельщики называли ее то снежной королевой, то фарфоровой куклой, что никак не вязалось с яркими образами, которые она воплощала на льду. Когда папа решил уехать назад в Корею, Мелисе пришлось перебраться к нам с мамой. Она долго привыкала к нашему укладу жизни, не могла смириться с тем, как громко мы себя ведем, или с тем, что иногда мы ужинаем прямо в кровати. Ей притила мысль о совместных просмотрах кулинарных или музыкальных шоу. Но в конечном счете мой и мамин шебутной нрав победил, и Мэл сдалась. У нас не так часто получалось собираться всем вместе. Но сейчас, вспоминая наши шумные вечера, я отчетливо слышу, как бьется мое готовое разорваться от грусти сердца. Мысль, что мне следовало наплевать на фигурное катание и уехать вместе с сестрой, преследует меня уже несколько недель. Но вместе с этим я не могу вообразить, как бы жила в другой стране, ведь в отличие от сестры, я совсем не знаю корейского языка. Когда родители развелись, Мы с сестрой уже занимались фигурным катанием, и им пришлось принять непростое для всех решение – разлучить нас. Ледовые арены, на которых мы тренировались, находились в разных концах города, поэтому папа арендовал квартиру рядом с катком Мелисы, а после и вовсе забрал ее к себе, а я осталась с мамой. «Из-за насыщенного графика мы виделись не так часто, как полагается настоящей семье. Но наша с сестрой связь оказалась сильнее расстояния. По мере взросления мы не отдалялись, а наоборот сближались, годами планируя, как однажды купим квартиру и станем жить вместе. Наша мечта сбылась полтора года назад, сразу после того, как пара милисы и Феди выиграла Олимпийские игры». Мой денежный вклад в наше общее жилье оказался минимальным, но мы никогда не поднимали эту тему. Как и ту, почему ей пришлось так резко уехать. Почти погрузившись в сон, я вдруг вздрогнула, осознав, что осталась одна. От папы и сестры меня отделяют восемь тысяч километров, а где сейчас находится мама с третьим по счету мужем, остается только догадываться». Как бы мне сейчас хотелось с кем-то поговорить, но единственный кандидат, претендующий на роль моего собеседника, это огромный плюшевый медведь, которого мне подарили болельщики на недавнем чемпионате страны. Решив, что нужно как-то отвлечься, я решаю вернуться к подбору музыки для новых программ, но тут же захожу в уже знакомый тупик. Ни идеи, ни образа, ни мелодии. Откуда только у постановщиков берутся эти мысли? Каким образом в их голове складывается пазл идеального выступления? Каждый раз, когда я пытаюсь что-то придумать, у меня получается лишь повторение старых номеров. После сегодняшнего разговора, по мне не осталось сомнений насчет программ, которые создал Лука. Даже если у меня ничего не выйдет, я лучше пропущу целый соревновательный сезон, чем приму его помощь. Хотя, возможно, будь милиса сейчас здесь, она бы сказала, что я слишком драматизирую и что ничего плохого в сотрудничестве с Лукой нет. Хуже всего в этой ситуации то, что о наших с ним тайных отношениях знают только Диана, которую я успешно вычеркнула из своей жизни, и Эмилия, случайно заставшая нас за поцелуем в одной из раздевалок прямо во время сборов. Когда Лука сказал, что у спортсменов принято скрывать личную жизнь, я не стала возражать, решив, что так и правда будет лучше. Но именно по этой причине мне сейчас не с кем поговорить о своих чувствах. Хотя один человек все же готов меня выслушать, ведь привык делать это для других. С трудом веря, что всерьез размышляю об этом, я проваливаюсь в тревожный сон.